Глава пятая. На обрызганной тёльнской водой, обшитой кружевами, сбитой тётиной подушке, Роман проспал часа четыре. Проснувшись, он открыл глаза, и первые мгновения с удивлением вглядывался в очертание притемнённой сумерками комнаты, но неповторимый переплёт рамы тут же вывел Романа из забытья. Он всё вспомнил,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 Размял и закурил «Нет, человеку творческому нужна только свобода» Думал он, спокойно затягиваясь И скашивая глаза на янтарный огонек «Любая зависимость, будь то служба или семья Губит человека, даже не собственно человека А то свободное дыхание Которое способно породить мысль Или художественное произведение Творческая личность не должна ни с кем делиться своей свободой Но с другой стороны Любовь, Ведь безумно влюблялись Рафаэль, и Гёте, и Данте. И это не вредило их творчеству, а наоборот, помогало. Роман встал и подошел к окну. Ведь они же делились своими чувствами со своими возлюбленными. И это их наоборот вдохновляло, придавало силой. А по человеческим меркам, большая любовь должна целиком подчинить человека, не оставляя места ни на что другое. Он задумался, разглядывая сумеречный сад под окном с голыми переплетенными ветвями, подпирающими вечернее чистое небо. И тут же пришла мысль, пришла легко и просто. Да ведь они же любили-то не как обычные люди, вот в чем дело! Ведь они сделали любовь частью своего творчества, поэтому она и помогала им. А люби не просто так, по-человечески.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 Подпоясанный шелковым шнурком с кистями, снявши ее, Роман надел белую рубашку, вязаную розовую безрукавку, легкие бежевые домашние брюки и причесавшись перед зеркалом костяным гребнем покойного отца, стал повязывать серый галстук. Интересно знать, который теперь час, думал он, завязывая узел и прилаживая его строго по центру. Попробуй угадать. «Проверим, Роман Алексеевич, как вы чувствуете время». Повязав галстук, он опустил руки и, стоя перед зеркалом, проговорил. «Сейчас шесть э, часов вечера». Потом подошел к бюро, взял свои круглые плоские карманы и часы на черном шелковом шнурке, поднес к свечке. Стрелки показывали без четверти семь. «Вот тебе, бабушка, и Юрий в день», — усмехнулся Роман, пряча часы в задний кармашек брюк. «Наверное, все уже за столом, а ты спишь, как селен!» Быстро погасив свечи медным колпачком, он поспешил вниз. Роман не ошибся. Внизу гости и хозяева ужинали в гостиной, куда был перенесен стол с веранды, виду значительной прохлады весенних вечеров. Ужин начался недавно, с полчаса назад. По настоянию и тетушки Роман решили не будить. Поверив заверениям Антона Петровича, что «Рома непременно проснется сам, так как он никто иной, как настоящий джентльмен». Роман быстро вошел в гостиную, громко желая здравствовать всем присутствующим. Тут же раздались радостно-удивительные возгласы, загремели от отбегаемые стулья. Гости принялись здороваться с ним и целоваться. Их было не так уж много. В основном одни мужчины – Рукавитинов, Красновский и батюшка-отец Агафон, а в миру – Федор или Агафон Христофорович Огурцов с супругой Варвары Митрофановной. Ну вот, судари вы мои, что я говорил? Рокотал Антон Петрович, сидящий во главе стола и тоже приподнявшийся с места. Роман пожал руки Николаю Ивановичу и Петру Игнатьевичу, поцеловался с отцом Агафоном и с Варварой Митрофановной, которые буквально прилипли к нему с двух сторон, и не переставая издавать радостные восклицания, взявши Романа под руки, повели к столу. Это была милая простодушная чита, и он и она до удивительного походили друг на друг, и Федор Христофорович, и Варвара Митрофановна не отличались высоким ростом, имели полное сложение, пухлые короткие руки с пухлыми белыми пальцами, мучнистые и слегка дутловатые лица с почти одинаковыми маленькими круглыми носами, походившими на молодой розовый картофель. Отец Агафон был 58 лет, носил ржеватую, сильной проседью бороду и такие же по цвету длинные до плеч волосы, обрамляющие гладкую розоватую плешь. Его маленькие острые глазки с рыжеватыми, а поэтому незаметными ресницами, непрерывно моргали, словно стараясь поспеть за ртом, не закрывающимся ни на миг. Службу и приходские дела отец Агафон вел исправно, хоть и с некой суетливостью, причиной у коей были отнюдь не с каридности расчет, а особая склонность его мягкого и отзывчивого характера. Сердце у отца Агафона было добрым. Крутояровцы его любили и уважали. Варвара Митрофановна была лет на шесть моложе супруга и ничуть не отставала от него в суетливой подвижности членов и в непрерывных словоизлияниях. Огурцовы жили в Крутом Яре уже более 30 лет. Детей им бог не дал, зато у них был прекрасный яблоневый сад с пасекой в 50 колод, большое подворье с бесчисленной скотиной и птицей.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 В будни здесь садились обедать сразу человек 15-20. В праздники все 40. Но особенно трепетно и ласково здесь относились к детям. Им позволялось все. Все двери для пяти, семи, семнадцатилетних Танюшек, Тишек и Настасюшек были открыты, что подчас приводило к разного рода оказий. Битью посуды, потасовкам.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 Печеные Варвары Митрофановны на его именины. Вспомнил их сад, где он валялся в траве. Пасеку, где ел сотовый мед, запивая молоко. Купальню, с мостков которой нырял в речку. И церковь, милую Крутояровскую церковь, где он впервые уверовал в Бога. «Голубок ты наш ясный, прилетел, наконец, к родному гнездышку». «Обрадовал всех! Слава тебе, Господи!» Быстро говорила Варвара Митрофановна, крепко держа Романа под левую руку, а справа шуршал черный шелковый ряса и отец Агафон. «Облагодетельствовал, Ромушка, истинно облагодетельствовал! Ко святому празднику, Богу на радость, нам на умиление! Ой, как же я рад, помилуй Боже!»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 «Господи, вот чудеса!» – удивилась крестясь Варвара Митрофановна. «Обрадовал, вот обрадовал!» – повторял отец Агафон, свободной рукой поглаживая свою бороду. «Теперь пасхальную утренню служить сил прибавится. Эти гость наших краях!» «Надежда Георгиевна, Зоечкой тоже к Пасхе обещались!» – проговорил Петр Игнатьевич, тяжело садясь на свое место. «Ей-богу!» Богу! – почти одновременно воскликнули Огурцовы, еще крепче сжав руки Романа. «Обещались, обещались!» – кивал лысый круглой головой Красновский. «Да это Бог! Вот славно было бы! Надежда Георгиевна, я ее год не видала! А Зоенька, деточка моя, ну вот уж радости-то было! Вот был бы праздник-то, Господи, твоя воля!»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 со своими жуками!» Все рассмеялись. Антон Петрович захохотал, звучно хлопнув от удовольствия в ладоши. «Ахахахахаха! Ну, честные господа! Шутки шутками, а стол не забывать! Таков приказ фельдмаршала! Прошу садиться, хоть у нас и страстная, а овощами бог не обделил, так что прошу покорнейше!» Посмеиваясь над шуткой Николая Ивановича, все стали садиться. Батюшка с попадьей сели слева от Романа. Лидия Константиновна и Антон Петрович – справа. Петр Игнатьевич и Николай Иванович расположились напротив. В отсутствие Романа гости и хозяева успели отведать всю ту же Анисовую и закусывали теми же мочеными яблоками, квашеной капустой и грибками. Рюмка Романа в мгновение ока наполнилась желтовато-золотистой настойкой, а его тарелку тетушка принялась заботливо нагружать всем, что было на столе. «Милые мои братья во Христе!» Громко, но с теплотой в голосе проговорил, приподнимаясь отец Агафон, держа рюмку пухлой, слегка подрадивающей рукой. «Позвольте просить вас всемилостиво выпить за здоровье нашего Ромушки!»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 отреагировал на Анисовую по -свою. Роман коснулся кончиком сильно накрахмаленной салфетки своих усов. Антон Петрович издал звук, похожий на тот, что издавал сегодня Петр Егоров, расшибая поленье. Отец Агафон сморщился, качнул головой и, прошептав «Грехи наши!», сразу принялся закусывать. Попадья сказала «Ой!». Петр Игнатьевич крякнул, выпучил глаза, оттопырил губы. и некоторое время не двигался. Николай Иванович зябко передернул плечами, смахнул мизинцем слезу из-под очков. Лидия Константиновна по обыкновению не отреагировала никак, словно воды выпила. «Хорошо», – пробормотал Петр Игнатьевич, выходя из оцепенения и тыча вилкою в рыжики. «Чай? <связывая> не разучились еще!» – ответил Антон Петрович, закусывая капустой. Рука тверда, и меч булатный сдержит. Лидия Константиновна, а где же Клюдин? Спросил Николай Иванович. Сама не пойму. Я пригласила его, послала Тима сказать. Может болен? «Эскулап! и болен. Будет того не может, отрезал Антон Петрович. Да еще и такой атмосфер, как Андрей. Этот никогда ничем не болел. «Он, сударь мои, болезням не подвластен!» «Это почему так?» – спросила Варвара Митрофановна, громко орудуя ножом и вилкой, попытки разрезать соленый огурец. «А потому что он давно уже почил в бозе, и смерть его не берет!» «Господи, что же вы такой, Антон Петрович, говорите? Антоша, как тебе не стыдно?» страстную страстную-то, Антон Петрович, ай-яй-яй!» Закачал головою быстро, как кролик, жующий отец Агафон. «Да я не к тому, чтобы унизить или что-то, мупаси бог!» Воскликнул Антон Петрович, тряхнув прядями. «Я же просто толкую вам о мертвом теле и живой душе! Андрей давно уж телом мертв, но дух живет в нем, и ого какой дух!» Поэтому и болезни его минуют, как апостола Петра. Но, Антон Петрович, словно от зубной боли сморщился Красновский. Как можете вы сравнивать Клюдина со святым апостолом? Это же чистая нелепость. Его лучше с юродивым сравнить Антоша. Их ведь тоже болезни не брали. Улыбаясь, ставила Лидия Константиновна. Андрей Викторович человек с чудиною, заметил отец Агафон. «Храм божий не зайдет, лба не перекрестит, много глупостей мужикам наговорил. Странный, странный человек!» «Да наполните вам!» С мягко укоризной проговорил Рукавитинов. «Андрей Викторович прекрасный врач! Скольким людям жизни спас! Скольких мужиков да баб вылечил! А что в церковь не ходит, так что ж того!» «В Европе многие умы в соборы до терхи не ходили, а вышли великие ученые!» Отец Агафон непримиримо качал головой. «Нет, Николай Иванович, никак нельзя без церкви, без храма. Церковь – невеста Христова, святыми апостолами нам завещана. Через церковную общину человек спасение обретает. Веру, покой душевный». «Что люди в миру, грубители, прелюбодеем, шалаимцы, а в церкви все, яко агонцы пред Господом-то нашим? А одному, да в миру, против зла трудно устоять». «А подвижники, в сердерадонежки, Кирилл Белозерский, одни жили, одни молились». «Батюшка вы мой, Николай Иванович».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 Я читал в одной апокрифической книге об этих вот э, отцах-пустынниках, что один из них, не помню кто, кажется, Марк Антиохский был жутким бабником. Не было в Антиохе ни одной бабёнки, которую бы он не соблазнил к блуду. А ещё, говорят, содержал он на себя двух пони. Опять же, не для езды там и гужевых надобностей, а прямо скажем, для... «Антон!» – скрикнула Лидия Константиновна, стукнув своей узкой ладонью по столу. От чего приготовленные к чаю, стоящие с краю чашки, задребезжали? «Прекрати сейчас же! Ей-богу, ты же не младенец!» «Молчу, молчу!» Сложил огромные руки Антон Петрович наподобие индуистского приветствия. «Неужели больше не о чем говорить накануне Светного Воскресения? Николай Иванович Голубчик, право мне так плохо, когда начинаются эти... «Керельс абсурд!»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 «И вот обсуждаем Клюдина. Как это право...» Он нахмурился, подыскивая нужные слова. «Не по-русски». «Святая правда», — подхватила Варвара Митрофановна кротко и даже несколько испуганно молчащая во время спор. «Ромушка, соколик наш, расскажи, как живешь, как твои науки...» «Да-да, Рома, я утром запамятовал спросить, кто за пряночника Валенского поёт?» Оживился Антон Петрович. «А что, Ромушка, отец Валентин, дай бог ему здоровья, по-прежнему в вашем приходе?» Повернулся к Роману, шурша своей шёлковой рясой, отец Агафон. «Рома, я про Эльвиру Афгсентьевну и не спросила до сих пор, как её здоровье, как Ванечка?» Поспешила произнести Лидия Константиновна. Роман положил вилку и нож, оттер губы салфеткой и принялся рассказывать всем обо всём, стараясь ничего по возможности не упустить. Он поведал о своём решении стать живописцем, обрисовал положение и жизнь столичных родственников, а свадьбу Ванечки пересказал так живо, с такими подробностями. Впервые прослезившийся железный министр Сергей Борисович Пьяный Шурин, кусок кулебяти, упавший Машеньке на колени и пролежавший там почти весь вечер, что вызвал бурное оживление у всех, особенно у Антона Петровича. А племянница Лидии Константиновны Эльвири Авксентьевне он дал исчерпывающий во всех отношениях ответ. Благопристойного отца Валентина назвал истинно святым человеком, к величайшей радости батюшки Агафона. прослезившегося по этому поводу и долго не перестававшего повторять. Святая правда, святая правда. Но, конечно же, более всех порадовал роман Антона Петровича рассказом о новой постановке свадьбы Кричинского. В характере романа была одна черта, ставившая его в ряд людей необычных и даже странных. Еще в детстве он заметил, что ему доставляет большое удовольствие освещать интересующие кого-либо события так, чтобы сильнее всего поразить слушателя, добиться в нем желаемого душевного трепета, отчего и самому затрепетать. Это вовсе не значило, что Роман был лжецом и фантазером. Напротив, он пересказывал все точно до мелочей, но делал это так, как никто другой. Он словно зажигал себе какой-то невидимый волшебный фонарь, наводил его на описываемое событие, и все вдруг начинало сверкать в этих лучах необычными красками, воспламеняя и будоража слушателей, и роман. Так что неизвестно, кто больше из них радовался. Так и теперь, повествуя дядюшке о премьере, он вдруг опять почувствовал в груди этот волшебный фонарь. Это воодушевленное желание... Воспламенить собеседника И заговорил в свойственной ему манере Страстно и увлечен. Безусловно, Роман знал, что «Свадьба Криченского» Одна из любимых пьес Антона Петровича А роль самого Кричинского Щеголя, сердцееда и мошенника Одна из любимых ролей, которой дядя отдал Более 20 лет театральной жизни Как он играл его Роману никогда не забыть этой осанки Этих уверенных, точных и в то же время изысканно небрежных движений больших дядяных рук. Этого голоса Жуира и Бодвивана, циничной музыки которого нет-нет, да и прослышатся обертоны грусти, раскаяния и вселенской тоски. Роман рассказал о новом Кричинском, о новом Расплюеве, о новых декорациях, о публике, о критике и, наконец, поделился своим мнением о постановке. Все это необычайно взволновало дядю. Уже где-то на середине Антон Петрович встал из-за стола, и скрестив руки на груди на манер Шиллеровского Маора, стал мерно прохаживаться от рояля к бюсту Вольтера и обратно. Глаза его загорелись, массивное лицо все как-то подобралось, он весь словно напружинился и, казалось, сам готовится через мгновение выйти на сцену. Роману тут же передалось его состояние.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 После этой фразы все сразу вожили, заговорили и задвигались. «Ах, как чудно! Я так давно не была в театре!» «Я тоже видал нового Кричинского, правда, не премьеру. Театр – дело богоугодное, а как же, только поменьше бы разных водоявилей, где барышни ноги задирают. А я, Антон Петрович, помню вашего Кричинского!» Тогда мы на Рождество гостили у Кораблёвых и пошли в театр. И что вы думаете, как они нас приглашали? На свадьбу Кричинского? Ничего подобного. Пойдёмте, говорят, сегодня вас Пенников играет. А как то Антоша, помнишь, Расплюева вытолкнул слишком сильно? А он, бедняга, в декорацию вломился. Господи, то-то хохото было. Антон Петрович, я вас тоже помню. Я в ту пору совсем был мальчиком. А ту фразу «Эде, вот какая шуточка, ведь это...» «Ведь это целый миллион в руку лезет!» Громово подхватил Антон Петрович, мгновенно преображаясь Кричинского. «Миллион! Эка сила!» «Форсировать или не форсировать?» «Вот вопрос. Пучина. Неизведамая пучина. Банк!» Теория вероятности и только. Но ну, какие здесь вероятности? Против меня. Папаша. Раз. Хоть и тупенек, да до фундамента охотник. Нелькин. Два. Ну этот, что говорится, не швец, не жнец, не вдуду игрец. Теперь за меня. Вот этот. Вечевой колокол. Раз. Лидочка. Два. И мой бычок. Три.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 Оживился Антон Петрович, садясь на свое место. «Вот и наша овощной рагу Прошу!» Наклонившись над столом, он снял крышку с блюда, и чудный аромат тушеных овощей наполнил гостиную. «Ну, Лидия Константиновна, вы просто змеи-искуситель!» Воскликнул отец Агафон. «Батюшка, не беспокойтесь, все на постном масле!»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 с низким темно-фиолетовым небом, кое-где тронутым едва различимыми искорками звезд. Ветра не было, но откуда-то снизу от земли проистекал прохладный бодрящий воздух. Он забирался под пальто и холодил. Роман пошел меж деревьев, чувствуя, что легкие заморозки коснулись земли. И она уже не такая мягкая под ногами, как днем. Сад был запущен, это было видно даже теперь, ночью. Яблони разрослись, въехав ветвями друг к дружку. На месте вишен вообще стояли какие-то немыслимые заросли. Малинник захватил все пространство у забора. Роман прошел глубь сада и присел на небольшую скамейку, стоящую между двух старых яблони. Сюда летом выносили круглый стол и пили чай. Роман потрогал сиденье скамейки. Оно было сухим и холодным. «Неужели я увижу ее?» Подумал он.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 «Жженная кость», «Берлинская лазурь» и «Тио Индиго» существуют здесь, в крутояровской обители Воспенниковых. Радуясь словно ребенок, Роман выдавливал их из тюбиков на клочок бумаги, смотрел любой с цветами, казавшимися почему-то еще более притягательными и необыкновенными. Забыв про тумбочку, он стал раскладывать их на узком подоконнике. тянущимся по двум застекленным стенам, раскладывать порядки дисперсного разложения света от красного кадмия и охры до ультрамарина. Белилые и жженую кость он убрал в тумбочку. Роман редко пользовался ими. Покончив с красками, он распаковал картонный тубус с тестями. Кисти лежали в нем, как стрелы в колчане. Каждая была обернута в пергамент. Роман не забыл переправить из столичной мастерской китайскую синюю вазочку, в которой обычно хранил кисти. Распаковав вазочку, он поставил ее на ломберный стол и, освобождая каждую кисть от пергаментного плена, водружал на прежнее место. Кисти были разные, и каждый из них он знал, помнил, мог отличить от другой – плоские, круглые, колонковые беличьи «Они все, как краски, были неповторимы». Роман наполнил ими вазочку и улыбнулся, любуясь этим ощетинившимся букетом, вид которого всегда будил чувство Романа, заставлял забывать про усталость и разрушал равнодушие. После кисти он занялся сборкой мольберта. Не очень большого, но крепкого, удобного и простого в конструкции. Собрав Мальберт, Роман поставил его в самом центре комнаты, по привычке задрапировав холстом. Потом настала очередь подрамников. Потом пришлось зачистить и поточить мастихины, проалифить палитры, развести грунт и прогрунтовать дюжину картонок для эскизов. И многое-многое другое. Роман хватило работы на два дня. Он стучал, тер, мазал, скоплил, двигал, не выпуская папиросы изо рта.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 «Славно, славно!» Повторял он, прохаживаясь возле окон и трогая краски. «И хорошо, что наверху. Здесь, брат, тебе мерзкая свита не так будет тревожить. Будешь зрить красоту нашей землицы во всей полноте!» И, уходя, добавил со значительностью. «Успехов тебе, Рафаэль Крутояровский!» Роман поблагодарил витиеватой сентенции скальдерон, чем вызвал громоподобный хохот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 где со вчерашнего дня томился в стойле кауры-жеребец, нанятый тетушкой у Архипа исключительно для верховых прогулок племянника. Перепрыгивая через лужи, Роман прошел мимо хлева, где уже который год вместо коров содержались свиньи, и открыл сильно перекошенную дверь конюшни. Она заскрипела так протяжно и громко, что свиньи вопросительно захрюкали, заворочились на навозе. Роман между тем прошел дверь, И оказался весьма просторном, но темном и запущенном помещении. Здесь было четыре отгороженных стойла, три из которых пустовали, а в четвертом стоял прядой ушами архиповский жеребец Орлик. Роман приблизился к нему, ласково повторяя это весьма распространенное лошадиное имя, достал из кармана шерстяное галифе большой кусок сахара и на ладони протянул жеребцу. Тот, Отфыркиваясь и переминаясь с ноги на ногу Покосил на Романа черным, как смоль, глазом Протянул морду над старой, облизанной, обглоданной ни одним поколением лошадей переборкой И, взяв мягкими, словно бархатными губами сахар Захрустел им «Ну вот и познакомились» Гладил Роман его по красивой морде с белой звездочкой на лбу «Кататься поедем?» Жеребец грыз сахар, поглядывая на Романа Уздечки и седла висели вдоль стены на крепких кованых гвоздях. Роман снял уздечку, сразу отыскал свое любимое седло, которое, кстати говоря, было единственно приемлемым для езды, ибо остальные давно пора было выбросить. Надев узду на морду Орлика, Роман отпер переборку и повел коня во двор, неся в левой руке седло. стек он по привычке заткнул за голенище сапога. Орлик шел за Романом, подрагивая мышцами плеч и отфыркиваясь. Роман вывел его с конного к палисаднику, оседлал, достал из кармана куртки легкие замшевые перчатки, натянул на руки, вынул стек и, продев левую ногу в стремя, ухватившись за луку седла, сел на Орлика. Конь схрапнул, дернулся, искали зубы, прянул вперед. Уши его торчали словно рожки. «Спокойно!» — натянул повод Роман и сжал ногами Орлика. «Что, норовест, Буцефал?» — раздалось сверху. И Роман заметил Антона Петровича, стоящего на балкончике, расположенном над терраской. «Ничего, справлюсь!» — усмехнулся Роман, отклоняясь назад и хлопая коня ладонью по крупу. Орлик заржал и взял легкой рысью. «Весна!» «Весна его сердце тревожит!» Продекламировал Антон Петрович, простирая руку перед собой. «Счастливый путь!» «Счастливо оставаться, дядюшка!» Крикнул удаляющийся Роман. Орлик взял наметом. Они миновали толстые старые дубы, росшие неподалеку от дома Воспенниковых, и оказались на дороге, ведущей через поле к Бору. Роман привстал на стременах, и слегка ударил Орлика стеком по крупу. Конь сразу же пошел растяжестым ровным галопом. Воздух засвистел под полями романовой шляпы. Роман обожал верховую езду. Научившись ездить еще мальчиком, он не упускал ни малейшей возможности скакать верхом навстречу крутояровским просторам, минуя поле, перелезки, углубляясь в лес. Езда на лошади будила в нем радость,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 молодому горячему коню и сознанию того, что сегодня ночью будет чудесный праздник, самый любимый и таинственный. Орлик легко скакал, хрипло и шумно выдыхая, в нем чувствовалась порода и сытая, легкая жизнь скакуна, шея которого никогда не знала хомута. Миновали середину поля, а бор, казалось, оставался на том же самом месте, не приближаясь, не отступая, Он лежал на горизонте зелено-голубой лентой, словно пояс сброшенный лесной богиней Дианой. Справа, шагах в бухстах, по другой дороге тащилась чья-то телега, которую Роман не сразу заметил. Мужик, сидящий в ней, снял шапку, махнул ей Роман. Роману показалось, что это Сидор Горбатый. Но он, не обращая внимания на мужика, скакал дальше, наслаждаясь простором и волей. Дорога уже пошла под уклон. Замелькали знакомые овраги, показался край поля с зарослями явника. Вор был близок. Роман смотрел на него глазами художника, замечая, как по мере приближения исчезают сосновых кронах голубое, уступая место зеленому, как явственно проступают оранжеватые стволы и наливаются коричневым проемы между стволами. Он ударил орлика еще раз, пролетел сквозь кустарник, проехал вышенную пожаром просеку. И совсем возле бора натянул повод. Орлик остановился, всхрапывая и перебирая ногами. Опустив повод на луку седла, Роман любовался высокой, частой стеной могучих сосен, ставших у него на пути молчаливой суровую ратью великанов. Сосновый бор. Он всегда поражал Романа единством и монолитностью. Как сильно разница он с простым смешанным лесом,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 сразу обрушивая на путника всю свою вековую мощь и разя его в самое сердце. Роман замер, пораженный величием и красотой. Легкий ветерок шевелил вечно зеленые кроны, шуршал по стволам отслаивающейся корой. Он доносил до Романа запах хвои, такой необычный, терпкий и будоражащий. За три года бор нисколько не изменился, как и положено всему великому.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 Солнце скользило по могучим стволам. Играло в лужах. Выше не перекликались редкие птицы. Роман стягнул орлика стеком, и тот поскакал дальше по дороге, тянущейся через бур ровной полосой. Сосны неохотно расступались, пропуская ее. Роман захотел побыстрее добраться до креста, пересечения двух дорог, место, которое он так любил. «Как чудно, что можно наконец увидеть то, о чем помнилось все эти годы!»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 И Роман убедился, что это действительно она. Он остановил Орлика. В пяти шагах на кауры лошади сидела Зоя, молодая, ослепительно красивая, в черном бархатном платье, с серыми каракулевыми обшлагами и стоячим каракулевым воротником. Голову ее покрывала небольшая черная амазонка. Ее маленькие руки, затянутые в черные шелковые перчатки, небрежно держали повод истек, тот самый, из светлой кожи, самшитовой рукоятью. «Здравствуйте, Зоя Петровна!» проговорил Роман, глядя в ее черные быстрые глаза. «Здравствуйте, здравствуйте!» весело и звонко повторила она. «Я вас долго узнать не могла. Вижу, кто-то скачет ко Монщевалье Галан».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 «Как хорошо, что вы здесь!» Проговорила Зоя, поворачивая свою лошадь на дорогу и приглашая мужчин следовать за собой. «А то мы с Олегом Ильичем уже успели умереть со скуки!» «Ну, по-рус, сомнеданны плюс за нью-йо депи!» «А вы давно приехали?» Роман всеми силами старался побороть охватившее его волнение. «Вчера вечером. Здесь по ночам еще так холодно!» «Представьте себе, утром, когда Настасья топила печь, я сидела рядом и грела руки». «Это трудно представить!» С улыбкой проговорил Воеводин, и они с Зоей засмеялись. Лошади шли шагом. Зоя ехала в центре, мужчины держались по бокам. «Я рассказывала Олегу Ильичу про вас», — говорила Зоя в полуоборот, глядя на Романа. «Но никак не думала, что вас можно здесь встретить сейчас весною». Мэйпур, папа, спросило. он. что я контриди в твоей магии дачник. В уме воли дикая, провожает это Роман резко дернул повод влево. Пату <laughs> Нервно рассмеялась она. Какие условия статус, которые обligeя винить а вузу есплики. Она снова нервно рассмеялась, поигрывая с теком. Труди переспросил Роман, уклоняясь от молодой сосновой ветки. «Тродив сил!» Звонко откликнулась она, и вдруг неожиданно резко ударила стеком по лошадиной шее. Схрапнув, лошадь рванулась вперед. Зоя, грациозно изогнувшись седле, махнула стеком у себя над головой, срезав молоденькую веточку. «Ай да, Зоя Петровна!» Выдохнул от неожиданности воеводин. и Роман удивился поразительному несоответствию глухого басовитого голоса этого человека и его купидона подобной внешности. Они хлестнули своих лошадей и пустились за Зори. Рой мыслей и чувств, как и бывало во время быстрой езды, охватил Роман, но это был какой-то бурный, клокочущий и поэтому членораздельный поток, в котором выделить что-либо было невозможно. Роман несся словно через пургу или сквозь раскаленные крутящиеся вихри. Несся, видя впереди всё ту же черную, влитую в седло фигуру. Воеводин не отставал от него. Краем глаза Роман заметил, что тот пожатейски высоко пристал стременок, уцепившись одной рукой в поводье, а другую со стеком на отлете вытянув назад.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 чувствуя, что начинает краснеть. «Роман Алексеевич прав, Зоя Петровна», промолгал Воеводин, подъезжая к ней ближе. «Здесь коварное место. Взгляните, какие корни. Они похожи на змей». Он указал стеком вниз. «Милый Олег Ильич», перебила его Зоя. «Я не боюсь ни змей, ни черта, ни папа». «Я так рада, что сегодня весна, что я снова в крутом Яре. Поедемте лучше к моему любимому месту». «Где же ваше любимое место?» Спросил Воеводин, пропуская вперед Зою, которая, развернув лошадь, направила ее по узкой просеке. «Пока это тайна. Впрочем, не для всех». Проговорила она, улыбнувшись и кольнув взглядом Романа. Роман сдрогнул. Сердце его тяжело забилось, Он понимал, о каком месте говорила Зоя, но не мог, не хотел верить, что они направляются именно туда. Просека за эти годы стало еще уже. Трем садникам пришлось выстроиться друг за друга. Рабан оказался последним. Он ехал шагом, изредка придерживая схрапа орлика и поглядывая на едущего впереди Воеводина. Своей клетчатой фигурой тот полностью заслонил Зой, которая что-то напевала в полголоса, с стеком по куста «Господи, неужели это не сон?» думал Рома. «Неужели это и впрямь Зоя с этим странным человеком, и мы сейчас едем туда?» И словно подтверждение того, что это действительно не сон, ветка орешины больно стегнула его по колен «Роман Алексеевич, не отставайте!» прозвучал впереди голос Зои.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 Будоража сознания Рома Поток мыслей проносился в его голове Как все это неожиданно Думал он Она совсем другая А может она потому так ведет себя Что рядом этот воеводин А если они помолвлены Как это все глупо Я еду за ними Так вот почему она целый год Не отвечала на письма Впереди мелькнул просвет Просека кончилась, кончился и лес. Они выехали на широкое просторное место, именуемое Луговиной. И Зоя, снова ударив стеком свою лошадь, понеслась вперед. Роман с Воеводином понеслись следом. Издали могло показаться, что они преследуют молодую беглянку. Луговина упиралась берег речки, вдоль которой направила свою лошадь Зоя. Этот берег был ровный, почти без растительности, и назывался «Лысым». Зато на другом берегу росла прекрасная березовая роща, постоянное место встречи прогулок Зои и Романа. И теперь, скача по Лысому берегу, Роман смотрел направо, туда, где мелькали высокие, пока еще голые березы. Над ними летали грачи, устраивая в черных ветвях свои гнезда. Зоя пережала мужчин на добрых два корпуса. Ее грациозная черная фигурка, казалось, слилась с лошадью. Воеводин скакал все так же нажатийским манер, а Роман по своему обыкновению прямо держась седли. Теперь он уже окончательно понял, куда вела их Зоя, и старался справиться с нервной дрожью, постепенно овладевающей им. Лысый берег тянулся недолго. Промелькнули появившиеся то тут, то там кусты, молоденькие ивы, а потом влажная, дышащая паром земля вдруг сдебелась, поднялась. заставив всадников натянуть поводья. Лошади покорно остановились. Все трое оказались на высоком обрыве. Впереди распласталось крутаяровское озеро. Голубое небо отражалось в нем. Солнце играло по краю воды, наползающей на белый песчаный берег. Некоторое время все молчали. Лишь здрадивали бренча с лошади. «Какая красота!» покачал головой воеводин. «Это и есть мое любимое место», проговорила Зоя, глядя вниз. Роман молча смотрел туда же, до боли сжав рукоятку стека. Зоя сказала правду. Этот обрыв действительно был ее любимым местом. Каждый раз, выезжая с Романом на верховую прогулку, она не могла не оказаться у обрыва и, бросив по воде, подолгу смотрела на озеро. Обычно выражение ее красивого лица было такое, словно она готовится броситься вниз и, обернувшись диковиной птицей, лететь, лететь над водою, полем, лесом. В такие минуты она, казалось, забывала обо всем, и это тревожило Романа. В нем зрело смутное предчувствие чего-то резкого и безжалостного, что может обрушиться на него по воле этой девушки-птицы, так упоенно жаждущей свободы. Теперь же в ее лице, помимо неутомимой жажды свободы, появилось выражение абсолютной уверенности в себе. Роман сосмотрел на Зою и чувствовал какой-то демонический холод, проистекающий от черной, влитой в седло фигуры. От прекрасного, словно выточенного из слоновой кости, лица. «Да, лихое место», – проговорил Воеводин, поправляя свою жатийскую фуражку. «Зоя Петровна!»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 «Завтра Пасха». Зоя повернулась и, внимательно посмотрев на него, ничего не сказала. Воеводин быстро кивнул и произнес рассеянно. да действительно». Роман устыдился своей фразой, а потом устыдился и собственного стыда. «Как все глупо!» Мучительно подумал он, глядя, как Зоя разворачивает лошадь. «Совсем рехнулся. Веду себя, как олух!» Развернувшись,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 Проговорил Роман и попытался улыбнуться. «Вы служили адвокатом?» Спросила ли вернее, выкрикнул воеводец, ехавший справа от Зои. «Да». Быстро ответила за него Зоя. «У Романа Алексеевича была очень хорошая репутация. Он стольких спас от безжалостной российской фемиды». «Вы преувеличиваете!» Усмехнулся Роман. «В последнее время я был вовсе равнодушен к моим подзащитным». «Се дефиси ла Куа». Зоя.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 и понеслась черной молнией сквозь залитый солнцем лес. Лишь на середине поля у развилки дорог остановила тяжело дышащую розу, похлопав по взмыленной шее. О, шер, Разгоряченный ездой воеводин подъехал к Зое и, сняв на отлет свою фуражку, произнес почти декламируя. «Зоя Петровна, вы бесспорно чемпионка всех наездниц и наездников! Браво!»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 «Ах, да, вы же боялись разбиться!» Насмешливо, но с какой-то мягкостью в голосе проговорила она. «Я боялся за вас!» Все так же сухо проговорил Роман и вздрогнул, поразившись неуместности своей фразы. Зоя замолчала, перестав улыбаться. Воеводин непонимающе смотрел на нее. Молча они стояли на развилке. Правая дорога вела в сторону дома Романа, левая – Красновским. Роман приподнял шляпу. «Прошу простить, мне уже пора». «Очень рад был познакомиться», – кивнул воеводин. «До свидания, Роман Алексеевич». Тихо проговорила Зоя. «До свидания», – ответил Роман и, развернув орлика, хлестнул его стеком по кругу. Перевод с французского языка. Зоя. Кому шевалье галан? Как галантный рыцарь. Зоя. Не поврюс? Все мне дан люблю за нее дейпи. Мы бедные русские родились в самой скучной из стран. Зоя, парс киселя, конь ходи вот химаш дей дачник, потому что это противоречит вашему образу дачника. Роман, вы мне воле дир, купур вужете тужурун дачник. Вы хотите сказать, что для вас я всегда был дачником? Зоя, патужур не всегда. Роман. «Екельсон ле серкунстанскі вузон облежі, а ви нересі, есет іпок діля «И какие обстоятельства заставили приехать вас сюда в это время года» «Зоя» «Цесера тро дефесиль, а вузе ксплеки» «Это было бы слишком сложно объяснить» «Роман» «Тро дефесиль?» «Слишком сложно» «Зоя» trop difficile «Слишком сложно», Zoya, trop difficile, слишком сложно. Воеводин, я жил ну на сырье, а вы бы оставили нас на съедение местным волкам. Зоя, в это трудно поверить. Зоя, а маньшех пятифий, ах, моя дорогая девочка. Глава седьмая. Боже мой, неужели это была Зоя? Мысленно в которой уже раз спрашивал себя Роман. Расхаживая по своей комнате и нервно куря. Холодная красотка с патологическим кокетством, упивающаяся со собой. Зоя, Зоя, не замечающая меня. Зоя, со смехом принимающая идиотские комплименты этого клетчатого бояться, Зоя, с артистической глумливостью, перечеркивающая все то, что было между нами. Не верю, не верю.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 Я столько раз посылал ей письма, и за три года ни разу не получил ответа. Бог знает, что я пережил тогда. Я думал, что она больна, но потом выяснил через знакомых, что Зоя Красновская жива, здорова и даже берет уроки игры на фортепиано у Блюменфельда. А может, я обидел ее раньше, но чем? Он провел рукой по своим мягким бьющимся волосам и рассеянно потер весу. Сегодняшняя Зоя совершенно не укладывалась в рамки старых представлений и воспоминаний о ней. Сравнивать этих двух абсолютно разных девушек было мучительно трудно, и чувствительное создание романа буквально разрывалось, в силе совместить прежнюю Зою и теперешнюю. «Неужели за три года человек способен так перемениться? Где ее искренность и непосредственность?» Где порывистость и доверчивость? Где, наконец, ее честность? Тот нелицеприятный критический взгляд на людей, всегда выделявший ее в кругу сверстниц. Неужели она не видит, кто рядом с ней? Или она правда влюблена в этого клетчатого жакея? Я должен с ней говорить. Неожиданно произнес он слух. Папироса успела потухнуть. Роман бросил ее в пепельницу, встал с кровати и подошел к окну. Оно было раскрыто. Длинные лучи вечернего солнца ползли по еле колышущимся занавескам. Озаренный этими красноватыми лучами сад казался зловещим. Что-то угрожающее было в переплетении темных ветвей, кое-где тронутых алой кровью заката. Да и земля, раскинувшаяся за садом паханными и непаханными полями, тоже выглядела сумрачно и отчужденно.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 Теперь же этот неестественно красный закат еще больше встревожил и без того возбужденную душу Романа. Стоявшая кругом тишина усиливала впечатление. «Кровь?» – подумал Роман и прошептал. «Кровь!» Он вдруг явственно представил себе худые руки Христа, пригвожденные Кресту, и содрогнулся от привычного сотни раз испытанного переживания.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 Роман все пропускал через свою душу — Нагорную проповедь, исцеление прокаженного, моление о чаше. Во всех случаях душа его трепетала радостью, и он ясно понимал, что такое быть в духе, и только слова «Распят же заны при понтийстем Пилате» давали волю боли и отчаянию.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 Остаток вечера Роман провел у себя в комнате, куря и прохаживаясь по скрипучему полу. Солнце зашло. Миновали голубоватые весенние сумерки. Из окна потянуло холодом. Наступила пасхальная ночь. Роман почувствовал, что азя сунул папиросу в переполненную окурками пепельницу и, подойдя к окну, стал закрывать его. В этот момент старый сорокапудовый колокол Крутояровской колокольни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 А он, кряхтя и двигаясь своим грустным телом наподобие тюленя, бормотал ругательство в адрес далекого портного, подложившего, по его мнению, слишком много ваты в подстежку рукавов. «Чтоб тебя собаки сожрали! Чтоб тебе ни дна, ни покрышки!» бормотал Антон Петрович. «Антоша, Антоша!» Укоризненно качала головой Лидия Константиновна. «Перестань, пожалуйста!» Наконец, пальто было надето, и Аксинья принялась старой плотяной щеткой чистить спину Антону Петровичу. А он, повернувшись к Роману, дровоучительно поднял вверх свой толстый палец. – Вот, сударь мой, что бывает, когда доверишься мошеннику! – В Антоша, ну какой он мошенник, – качнула головой тетушка, поправляя выбившиеся кошны. Она была уже одета в свое легкое бежевое весеннее пальто. подчеркивающие ее прекрасно сохранившуюся фигуру. «Мошенник! Истинно мошенник!» Не унимался Антон Петрович, застегивая пуговицы и берясь за свою неизменную черешневую палку. Аксинья, открыв картонную коробку, достала шляпку с вуалью и подала Лидии Константиновне. Роман надел пальто, шляпу и вскоре уже шел рядом с читой Воспенниковых. дыхая сырой ночной воздух, слушаясь в размеренные удары колокола. Дорога к церкви пролегала сквозь дубовую аллею, затем тянулась вдоль речки и по деревне. Можно было идти коротким путем – через школу и дом Рукавитиного. Но такой путь показался Антону Петровичу не по-праздничному поспешным. Лидия Константиновна была солидарна с ним. Шли молча. Только по отставшей Аксине вздыхала изредка бармача Господи, твоя воля! Когда шли по берегу, Роман залюбовался бледным месяцем, чисто и спокойно отражающимся в черной воде. Ему подумалось, что звон идет от этого неяркого серпа, повисшего над сумрачной зеленью. На деревне было оживленно. Мужики, бабы, ребятишки, по-праздничному одетые, все шли к церкви, галдя и переговариваясь, завидя читу воспитниковых Романа.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 сложенная почти полвека назад и стоявшая прочно на радость крутояровца Вокруг храма не было ни ограды, ни кладбища. Лишь два гранитных креста торчали из земли почти возле самых зарешоченных окон. Под ними покоились отец Владимир и отец Ювеналий, священники, ранее содержавшие крутояровский приход. Отец Владимир умер молодым, 42 года тому назад. и помнился только местным старожилам. Отца и вина ли Роман смутно помнил? Этот тихий, любящий уединение человек, умер, когда Роману было шесть лет. Оба купола и пределы и колокольни были в весьма плачевном состоянии, что замечалось и в сумерки. Но стены храма, выступы и перекрытия светились белизною. В прошлом году его основательно побелили. Колокол, уховший над самой головой, Смол. Послышалось слабое кряхтение старого звонаря Григория, спускающегося вниз по узкой винтовой лестнице. Всегда опаздываем, пробормотала тетушка и первой вошла в раскрытую Настеж дверь храм. Роман вошел следом и, вдохнув до боли родной запах ладана и горячего воска, улыбнулся радостной, почти детской улыбкой. Церковь была полна народа. Сотни свеч озаряли ее. Справа, как обычно, стояло мужское население крутого яра – старики, мужики и молодые, все одетые по-праздничному, в новых пиджаках и кафтанах. Слева расположились бабы с детьми, старухи и молодые девки. Эта половина пестрела плисовыми поддевками, плюшевыми фувайками и разноцветьем юбок и платков. Было празднично, светло и тепло. Слышался тонкий голос Дьяка, уже кончающего читать «Деяния святых апостолов». Купив свечку и пропустив вперед тетушку с дядей Антоном, Роман двинулся за ними по узкому, еле различимому проходу. И по мере того, как они пробирались вперед, все поворачивались и смотрели на них. Впереди на аналой Дьяк, облаченный в серебристый стихарь, читал Деяния. Вокруг него полукругом стояли первые ряды. Дядюшка с тётей стали справа, поближе к алтарю. Роман по своему обыкновению прошел налево и встал у самой стены, между иконами святых Пантелеймона и Варвары. Дьяк читал плохо, неразборчиво, глотая слова. Но это нисколько не опечалило Романа. Он с радостным праздничным чувством стоял, держа скрещенных на животе руках шляпу, и скользил глазами по всему, что его окружало. Напротив, по ту сторону Аналоя, рядом с Антоном Петровичем и Лидией Константиновной, стояли Петр Игнатьевич и Надежда Георгиевна Красновские. Ни Зои, ни Воеводина с ними не было, зато большой группой теснились многочисленные родственники и знакомые отца Агафона и Варвары Михайловны, стоявшие в их окружении. «Зои нет», – подумал Роман, и тоска опять наполнила его сердце. «Значит, она и в церковь уже не ходит. Да, впрочем, не в этом дело, ведь это же личное, тайная, но где же она с этим Воеводиным? Как это глупо!» Он бессознательно, но искренне надеялся, что она непременно будет в церкви, и его праздничное настроение отчасти было и из-за этого.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 как все обманчиво и зыбко в мире человеческих чувств. до мало В нем не на что переться, не в чему вериться так, чтобы потом не обмануться. Любые клятвы в любви и верности, любые обещания совместного счастья могут быть нарушены, преданы, забыты. Да и что такое любовь? Влечение сердца, страсть, желание совместной жизни? А может просто сейминутное удовлетворение своего эго, требующего сердца другого человека, как дитя, требует игрушки? Требует. А после, наигравшись вдоволь, ломает ее и бросает. И это называется любовью. Но с другой стороны, есть те, которые любят всю жизнь одного и не бросают. Но может тогда это уже не любовь вовсе, а привычка или привязанность. Что-то наподобие близости родственников. Зачем же называть это любовью? Как глупо читать в романах, они любили друг друга все сорок лет. Как это пошло! Роман рассеянно смотрел на диака, на его острую бородку, полы щеки и сухие смуглые руки, двигающие линейку по строкам старой толстой Библии, на серебряные кресты его стихаря, на огни двух витых свечей, стоявших в высоких подсвечниках по углам аналоя и колеблющихся от невыразительного, торопливого голоса. Но стоит ли винить ее? Видно, так уж устроено сердце человека. Оно хочет перемен. Трудно видеть одно и то же лицо перед собой и бесконечно слушать одни и те же уверения в любви. Рано или поздно это становится похоже на дьяка, анатонно читающего о благих деяниях апостолов. Он читает о чудесном, но кого может тронуть этот жалкий фальцет? Вышел отец Агафон Золотой Ризи, с дымящимся кадилом и с крестом в руке. Хор на Клиросе запел «Воскресение Твое, Христе Спасе». Народ церкви зашевелился, все принялись зажигать свечки, началась пасхальная заутренняя. Всеобщее оживление вывело Романа из забытья. Он вспомнил, где он, и, протянув руку, зажег свою тонкую красную свечку от голубого огонька лампады, висящей перед иконой святой великомученицы Варвары. В этот момент тонкая женская рука с такой же свечкой слева приблизилась к лампадке и замерла в ожидании. Роман отвел свою свечу затеплившимся фитилем и, невольно повернув голову, глянул налево. Там стояла девушка лет 18 в глухом темно-зеленом платье,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 десятилетней давности. В зачарованном лице девушки он увидел себя, и устыдившись своей недавней печали, тоски, он впервые за всю заутренню улыбнулся, а вокруг уже пели «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». Отец Агафон ходил по церкви с кадилом и громко сообщал радостно расступающемуся народу чудесную весть. «Христос воскресе! И народ, мужики, бабы, Антон Петрович, супруги Красновские, девушка с зелеными глазами, все отвечали радостно «Вои! Войну воскресе, войну воскресе!» Это радостное, искреннее, почти детское согласие этих разных по уму и по положению людей захватило Романа с прежней, хорошо знакомой в юные годы силою, и вместе со всеми он радостно отвечал «Воистину воскресе!» С каждым новым ответом Святой дух праздника все глубже и глубже входил в него, напрочь вытесняя все дурное и ненужное, мешающее. Так что к концу службы роман был совсем уж другим. Все неприятные, нагоняющие тоску мысли, покинули его, уступив место чистому и воодушевленному состоянию. Выйдя из храма, полной грудью вдохнул он прохладный ночной воздух. «Христос Воскресе, Роман Алексеевич!» Раздался рядом знакомый глуховатый голос. Роман обернулся. Перед ним стоял Парамоша Дуралом. В темноте его лицо казалось молодым и благообразным. «Воистину Воскресе!» Ответил Роман и, приблизившись, трижды поцеловался с Парамоном. Почувствовав, что Дуралом кладет ему в руку прохладное окрашенное яйцо, Роман безотчетным движением достал бумажник, вынул пять рублей, отдал Дуралому и пошел прочь. Расправя бумажку на грязной ладони, Дуралом поднес ее к лицу, вздрогнул и размашисто перекрестившись, столыстого кланяться вслед Роману, бормоча «Спаси Христос! Спаси Христос!» А Роман быстро шел в темноте, не разбирая дороги, поглядывая на звезды и улыбаясь ночному миру.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 Отец Агафон сидел во главе стола в лиловой праздничной рясе, красиво оттеняющей его белые волосы и бороду. Заметив вошедшего Романа, он приподнялся и, умилительно качая головой, направился к Роману. Роман подошел к отцу Агафону и, проговорив «Христос воскресе!», трижды поцеловался с ним, вдохнув запах ладана, одеколона и лимонной вод. Обняв Романа за локоть и не переставая умилительно повторять «Воистину воскресе, голубчик, воистину воскресе!» Отец Агафон повел Романа к своему концу стола. «Вот сюда, Ромушка, вот сюда, с нами рядышком!» Зачистила сидящая также во главе стола Варвара Михайловна. Роман поклонился обедающим и сел между Попадьей и Надеждой Георгиевной Красновской. с которой он уже успел похристосоваться раньше. За Надеждой Георгиевной сидели жующий и улыбающийся Роману Петр Игнатьевич, Зоя, выглядящая несколько усталой и отстраненной, Воеводин, делающий себе бутерброд с черной икрой, Рукавитинов и многочисленные родственники Огурцовых. Напротив Романа, в ряду по правую руку от отца Агафона, располагались Лидия Константиновна, Антон Петрович и... Та самая девушка, привлекшая в церкви внимание Романа. Она сидела рядом седовласым мужчиной, по всей видимости отцом, имевшим вид сумрачный и строгий. За ним начиналась череда родственников батюшки и попади, занимавших противоположный конец стола и оживленно беседующих между собой. Роман не успел еще опустить взгляд на стол. Как массивная белая длань, могущая принадлежать только одному человеку, властно протянувшись, наполнила хрустальную рюмку, стоящую перед Романом золотистой лимонной водкой. И не спорь, брат», – пробасил Антон Петрович, наливая отцу Агафону и себе. «Наливышками пусть дамы балуются». И действительно, почти у всех дам в рюмках светилась рубиновая вишневка. Отец Агафон приподнялся с рюмкой в руке, обвел собравшихся взглядом ласковых, слезящихся от водки умиления глаз. «Дорогие братья и дети мои во Христе, коли уж первый раз изволили мы пить честь великого праздника, так позвольте теперь провозгласить здравицу за всех нас, ныне собравшихся, за скромных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 Успев заметить, что Зоя пригубила Вишневку со все тем же отрешенным выражением «держа рюмку перед собой», в то время как соседи тянулись к ней чокаться, а Воеводин так просто непрерывно терся своей рюмкою о ее. Опустившись на стул, Роман поставил пустую рюмку и обвел глазами стол, раскинувшийся перед ним во всем своем великолепии. Каких только закусок не было здесь. Красная семга и нежно-розовая сетрина, паюсная икра и копченый окорок, заливной судак и фаршированная щука, соленые помидоры, рыжики, грузди, белые грибы, моченые яблоки, квашеная с клюквой капуста. Все это теснилось на тарелках, блюдах одно к другому, образуя причудливый ландшафт. посреди которого то тут, то там выселись разноцветными хрустальными башнями графины с водками, настойками, винами и наливками. И как всегда с легкой руки Варвары Михайловны и ее трех неизменных кухарок вместо хлеба подавались пироги с капустой, луком, грибами, визигой и картошкой. Подцепив на вилку соленую шляпку белого гриба, Роман отправил ее в рот и потянулся к семке, но сидящий напротив Антон Петрович нравоучительно поднял палец. «Не тем интересуетесь, юноша, всему свое время!» и этим же пальцем указал на небольшую посудину, где лежали в густом томатном соусе тушеные раковые шейки. «Роман Алексеевич, вы что-то совсем ничего не едите, прямо как индус, позвольте-ка!» – проговорила Надежда Георгиевна. и проворно положила в его тарелку кусок заливного судака. «Ромушка голубок, ну-ка наших грибков-то гладеньких!» запричитала справа Варвара Михайловна, накладывая ему грибов деревянной расписной ложкой. «Окорочок, а карачок рома бормотал отец Агафон, снова наполняя рюмки. Роман улыбнулся, за ним опять все ухаживали, словно за мальчиком, как много лет назад. Его тарелка нагружалась затейливыми, но любовно приготовленными, а поэтому и вкусными закусками. Рюмка, казалось, сама собой наполнялась желтой жидкостью. Нежные раковые шейки, пропитанные томатным соусом, таяли во рту. Третий тост провозгласил Антон Петрович за хозяйку дома, назвав ее, как и всегда, славную ксантипой.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 Будто она выполняла скучную и ненужную работу, или разуверилась в чем-то близком и некогда дорогом. Воеводин непрестанно что-то тараторил ей на ухо, усиленно предлагая вино и закуски. От выпитой водки его округлое лицо раскраснелось, а движения сделались суетливыми и смешными. «Странно видеть их вместе», – думал Роман. «Зоя с ее острым и светлым умом, горячим сердцем, свободолюбивой душою, и этот пухлощокий жакей!» Выпивая и закусывая вместе со всеми, он думал о Зое, о воеводине, о себе, о прошлом, но уже без надрыва, а как-то спокойный и рассудительный, словно разглядывая всю эту ситуацию со стороны, а не участвуя в ней. Что-то произошло за эти сутки в его душе, словно впущенный в нее яд, потерял свою силу, перестал действовать. Он видел выразительный Зоин-профиль, видел, как заискивающе наклоняется к ней воеводин, и это уже не будоражило его, как день тому назад. Теперь ему было просто жалко ее. Он понимал, он чувствовал всем своим существом, что она не любит воеводина, и при этой мысли ему уже не больно было осознавать, что она не любит и его самого. А вокруг уже пили просто так, Без тостов. Застольный разговор висел над простыми огурцовскими яствами густым облаком. В нем было трудно разобраться. В него надо было просто нырять. Как в ому. «Отец Агафон, что же это дичок ваш будто ногу подбалативает? «А он, спаси его, Христос, на крещение напился. Пошел с бабами танцевать, да ногу подвихнул». «Пряничников батенька мой пел с пятилетнего возраста». Мне доподлинно известно от его покойной тётки, что сидя, пардон, в спальне на горшке, он выводил такие глиссанды, что нянька стояла и слушала, открыв рот. Тройную тушицу, матушка, сварить, всё одно, что три акафиста прочесть. Сперва ершей до да окуней в марлице вываришь до крошева, потом в этой же водице судака пока не развалится, а потом уши осетринку белую варишь с перчиком да с петрушечкой да с лучком не второпяк. Ксения гостила у нас прошлым летом и представьте себе, не то чтобы искупаться, к воде ни разу не подошла. Оказывается, она страшно боится пиявок. Да как же мне не знать Евдокию Тимофеевну, если ее дядя, ныне протерий Тихон, Меня собственноручно, можно сказать, крестил. Прохор Витальевич был крестным отцом, а тетушка – восприемницей. Между тем, три кухарки, исполняющие в этом хлебосольном доме за одну роль прислуги, подали стерляжью уху с растягаемой. Это вызвало новые здравицы в честь хозяйки. Все чокались с нею. Антон Петрович серьезным видом принялся доказывать, что именно стерляжью уху имел в виду Крылов, когда писал Демьянову уху. Петр Игнатьевич принялся возражать ему, толкуя двойном, а может и тройном содержании ухи, который Демьян подчевал своего друга. Роман с аппетитом ел прекрасную, переливающуюся блестками уху с теплым растягаемым.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 Какие-то пиршеств пышные веселья. Отец Агафон целовал руку Надежде Георгиевне, слезно моля смилостивиться над грешными селянами и остаться до яблочного спаса, дабы откушать новые прививочки, имеющие вкус прямо на удивление исключительный. Воеводин, принявший за чистую монету, каверзный совет Зои, положить ей непременно поросячьего пятачка и в самом деле стал отрезать пятачок от поросячьего нос, что вызвало громкий хохот гостей и Зоина хлопанье в ладошь. Вдруг посреди всеобщего веселья отец той самой, пока еще безымянный, но уже памятный для романа девушки, приподнялся со своего места с рюмкой водки и, дождавшись тишины, произнес глуховатым, низким голосом «За здоровье наших детей!» Роман удивился этой серьезной фразе, казалось, столь неуместной среди захмелевших, смеющихся людей, произнесенной с глубокомысленной, почти грустной интонацией. Да вроде и не очень уместно было в доме бездетного отца Агафона произносить такую здравицу. Тем более здесь и Антон Петрович с Лидией Константиновной тоже бездетная пара. Да и Руковитинов...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 печальным и покорно прекрасным. Коснулся своей рюмкой ее бокала и медленно стоя выпил. С этого мгновения Роман не спускал глаз необычной пары, и отец и дочь заинтересовали его, тем более, что в предобеденной суматохе их никто не познакомил. Теперь же Роман стеснялся справиться о незнакомцах и лишь наблюдал за ними. Праздничный обед тем временем плавно катился под горло, Полные краснощёки кукарки кухарки подали трёхвёдерный самовар, завалив стол сладкими пирогами, плюшками, ватрушками, печеньями, вареньем всевозможных сортов в разнокалиберных вазочках и розетках. Лафитники и графинчики с и хересом и модерой всё сверкало, искрилось, светилось оттенками в лучах вечернего солнца наподобие сказочного хрустального городка. Уже было много и выпито, и съедено. Уже отец Агафон целовался с дьяконом, повторяя слезно «Будешь мять отпивать, отец благочтивый!» А попадья уговаривала родню навеки поселиться в их доме. Уже хлещущий самоварного носика кипяток норовил угодить мимо чашек, а пироги в ватрушки с мягким проворством исчезали под столом.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 «За такими пирушками время летит очень быстро», — думал он, неторопливо идя вдоль плетня, огораживающего большой сад и пасеку отца Агафона. «А главное, легко и просто забываешь, кто ты. Да, веселье сближает людей и освобождает от тревог. А для русского человека оно кажется просто панацеей от многих бед, от одиночества, от замкнутости, от бедности, наконец». «А все-таки какие милые люди!» За плетнем показались кусты вника, сквозь голые ветки которых засветилась белая речка. По узкой тропке Роман стал спускаться к ней. От речки еще больше тянуло прохладой. Спустившись к самой воде, он остановился, с удовольствием разглядывая деревянные мостки, полузатопленный кустарник и избы на том берегу, тронутые еле заметным туманом. «Гляжу на снег прилежными глазами», — вспомнил он Пушкина и с улыбкой произнёс, «Гляжу на воду я прилежными глазами». Вдруг сзади его тихо окликнули по имени. Роман обернулся. Возле старой согнувшейся до земли Ивы стояла Зоя. «Ты?» — проговорил он удивлённый и подошёл ближе. «Да, я», — с грустной или просто усталой усмешкой Ответила она, положив руки в бежевых перчатках на ствол. «Почему ты здесь?» Спросил Роман, смотря в ее смуглое красивое лицо. «Хотела повидаться с тобой». «Но я же шел домой». «Я была уверена, что ты спустишься сюда». «Вот как? Где же твой друг?» «Воеводин. Спит». Проговорила она. «Совсем, оказывается, не умеет пить». «Ну, это не самый страшный грех». произнес Роман. Некоторое время они стояли молча. Зоя смотрела на свои руки, бессмысленно перебирая ими появое коры. Роман смотрел на нее, душе удивляясь и радуясь своему спокойствию. "Послушай", с трудом произнесла она. "Ты и вправду думаешь, что я такая скверная?" "Скверная? От чего же ты скверная? Как от чего?" От того, что я теперь не с тобой, а с этим человеком?» «Зоя, полноте! Ты свободная девушка, так что вольна в своих желаниях и в своем выборе!» «Ах, перестань, ради бога!» Перебила она его в резкой, одной только ей свойственной манере. Она подошла к нему ближе и взяла его за отвороты пальто. «Роман, Роман, я так страдала эти годы! Так много думала о тебе!» «И поэтому ни разу не написала!»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 Считаешь дурной, сумасбродной Но понимаешь Мне так скучно Скучно? Переспросил Роман Тебе скучно? В это трудно поверить Не то чтобы скучно Пожала плечами Зоя А как-то все постылило, надоело Родные, знакомые, ухажеры Все глупо, однообразно И любовь тоже скучна Неожиданно для себя спросил Роман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 «Скука, скука!» Она смолкла, сцепив руки и подняв их к рту. Роман вглядывался в ее отрешенное лицо и постепенно понимал, что ей, Зое Красновской, той самой неутомимой, бесстрашной, сгорающей от интереса к миру, теперь действительно скучно. Он словно коснулся ее души и почувствовал ледяной холод. Это открытие заставило его оцепенеть».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 «Давай уедем вместе. Ты думаешь, я люблю этого Воеводина? Да я к нему безразлично, понимаешь? Безразлично! Если я и любила кого-то, только тебя, Рома, а с ним... Я решила, потому что все меня бросили, и ты бросил, не приехал, а он... он меня увозит отсюда, увозит. Поэтому я согласие дала, только поэтому». Глаза ее блестели в темноте. Сжав руку Романа еще сильнее, она приблизилась к нему. Рома, прошу тебя, давай все забудем. Возьми меня, уедем куда-нибудь, в Париж, в Англию, в Германию, куда угодно, только увези меня, я все брошу, родых, воеводина, все. Только увези меня из этой грязи, серости, глупости, увези, понимаешь, я... Она замолчала и выдохнула. Я жить хочу, а тут я как мертвая. Роман молчал. Сердце его тяжело билось. С трудом разжав губы, он проговорил. «Я люблю Россию». Минуту она смотрела ему в глаза, потом, отпустив его руку, шагнула в сторону. Ее лицо в темноте казалось гипсовым слепком. «Прощай», — шепнули ее губы. Минуту она смотрела ему в глаза, потом, отпустив его руку, шагнула в сторону. Повернувшись, она пошла вдоль берега и вскоре скрылась в темноте среди ивовых кустов. Роман долго стоял, слушая звуки ее удаляющихся шагов, словно наблюдая за угасающим пламенем сгоревшей до конца свечи. Огонь их любви, три года назад, горевший ярко и сильно, потух навсегда.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 но угрожающе рычать. И снова этот очень знакомый, вялопренебрежительный, но извительно резкий голос обратился к собаке. Тобо, дура! Это же шляпный человек! Эта фраза заставила Романа сразу же признать темной фигуре крутояровского фельдшера Андрея Викторовича Клюдина. Андрей Викторович, видно, тоже узнал Романа и приветствовал его первый. «Если не ошибаюсь, Роман Алексеевич, мое почтение!» «Здравствуйте, Андрей Викторович!» С радостью проговорил Роман, подходя и пожимая узкую, несильную руку Клюнина. «Христос воскресе!» «Здравствуйте, здравствуйте!» Усмехнулся Клюдин, не отвечая на последнюю фразу Романа. «Давно наслышан о вашем приезде, а встретиться довелось Эван где? Темно, хоть глаз коли!» «Да!» Рассмеялся Роман. «Романтическая встреча. Вы уж простите меня, Андрей Викторович, что не посетил вас». «Пустое». Вяло махнул рукой Клюдин, беря в зубы монштук с горящей янтарным огоньком папиросы. Лицо его было трудно различимо в темноте, и Роману показалось, что он совсем не изменился за три года. «Пошла вперед!» Клюдин толкнул ногой обнюхивающую колени Романа собаку, и та послушно побежала прочь. Второй год в Вержудуре нельзя лай на шляпных людей, лай на шапочных, картузовых, флажковых нет, не доходит. Что ж вы не были у отца Агафона? Спросил Роман и тут же пожалел, что спросил неподумавши. Клюдин переступал порог дома священника только в качестве фельдшера. Во-первых, любезный Роман Алексеевич, меня туда никто не звал. Да и даже если позвали, не пошел. «Вы, наверное, забыли, в каких отношениях я с этими убогими Гаргантюа?» «Признаться, вспомнил только теперь». «Вот-вот. Дядюшка ваш забавный человек. Тетушка Милан. Руковитен в толковый малый напедант. Красновские фанфароны. А эти...» «Он презрительно махнул рукой. Тюфекис соломый». «Ну, вы их строго судите. Они милые, простые люди». вы только что от них да а, -а, а опять махнул рукой Клюдин. ну да бог с ними пойдемте какой лишь мы встретились ко мне да потолкуем выпьем моей фельдшерской настойки а вы чего-нибудь расскажете что ж пойдемте согласился Роман. клюдин взял его под руку и они пошли в темноте Березняк кончился впереди разверся дышащий холодом овраг силуэтами лепившихся по краям ледников. Но Клюдин с уверенностью слепого повел Романа вниз по невидимой тропке. Динка бежала где-то рядом, шурша прошлогодней травой. «Вот они, наши прорехи дорасселины!» Все тем же вялым голосом говорил Клюдин, поддерживая оступающегося Романа. «Поселившиеся на враге люди! И на каком овраге-то? На крутом!» И живем себе. Вот даже гости наведываются из столицы. Ну, к вам-то положим не только из столицы, а из каждой избы наведываются. Верно, верно, друг мой. Каждый смерть ползет ко мне за эликсиром бессмертия. Дескать, дай мне, Скулап, еще хоть каплю, чтобы прожить еще один день в грязи и воне. Вы, Андрей Викторович, совсем сегодня не по-праздничному настроены. А. -а, -а.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 Полноте. Что такое беспокойство? Ну-ка, вдумайтесь, это же беспокоя. А беспокоя – это мука, страдание. Так что не называйте черно-белым. Ну-ка, дайте руку. Они стали выбираться из оврага по крутому склону. Клюдин шел первым, вытягивая Романа за руку. Наконец, они оказались наверху. выплавший из-за туч месяц слабо освещал бездесущие кусты и темные избы, оставшиеся справа, и громоздкий черный силуэт дома, стоящего прямо на краю оврага. Это был дом Клюгина, Романа всегда удивляло это строение, готовящееся вот-вот свалиться вниз. Теперь же ночью оно виделось угрюмым и неприветливым,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 не тем более скотного двора, покупая все продукты у населения. Даже необходимой фельдшеру лошади и то не было у него. Поэтому вытащить его в другую деревню было делом невероятной трудности. Когда же по казенным надобностям он собирался в город, то обычно нанимал Тима в качестве возницы. «Прошу». Равнодушно пробормотал Клюдин, кивнув головой в сторону своего дома. И они двинулись по еле приметной тропинке. Динка бежала впереди. Подойдя к небольшому крыльцу, Андрей Викторович достал из кармана ключ, поднялся по расшатанным ступенькам, отпер дверь и, пропустив вперед собаку, прошел сам. Роман осторожно последовал за ним. В тесном тряпьем в коридоре Клюдин зажег спичку и, не раздеваясь, затеплил большую керосиновую лампу, стоящую возле вешалки на табурете. «Разоблачайтесь!» Предложил он, и Роман, сняв пальто, кашнее шляпу, пристроил их на небольшой деревянной вешалке местного производства. клюдин также раздевшись, подхватил лампу и открыл дверь гостиной, куда тут же проскользнула Динка. «Пойдемте», – пробормотал Клюгин, ходя первым. «Проходите, садитесь». Роман вошел, оглядывая скупо освещенную гостиную, или вернее комнату хозяина. Ибо кроме кухни лекарской, других комнат в этом доме не было так -с. Проговорил Клюдин, водружая лампу на стол Вот мы и дома, Динка-разбойница Жрать хочешь? Сейчас-сейчас Сначала мы, потом ты Андрей Викторович, я только что отстала, так что прошу покорно не беспокоиться на мой счет Поспешил предупредить хозяина Роман, расположивший старом кресле Но есть, положим, я и сам не желаю А вот настойкой моей вас угощу, вы уж не отказывайтесь. Спасибо, не откажусь Клюдин секунду-другую постоял, потирая над лампой свои длиннопалые руки Потом повернулся и прошел дверь, ведущую на кухню Собака прошмыгнула за ним Пользуясь случаем, Роман принялся подробно осматривать помещение Комната была не маленькой, хотя и казалась с первого взгляда тесной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 Не мои угрюмо созерцая друг друга. Остальная мебель была напротив малозаметный, Круглый стол, невзрачные стулья, этажерка с книгами, бюро и два кресла с прохудившимися сиденьями. Под потолком висела еще одна керосиновая лампа с картонным абажуром. В комнате было не очень чисто и пахло лекарствами. Клюдин вернулся с медным подносом в руках, поставил на стол.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 вытянул из графина притертую стеклянную пробку и стал аккуратно разливать почти прозрачную жидкость. Роман в это время рассматривал его. Андрей Викторович Клюдин был человеком необычной наружности. В свои 44 года он имел худую сутулую фигуру чуть выше среднего роста. Худые руки его были длинные, костистые и придавали телу некое обезьяноподобие, особенно проявляющееся во время ходьбы.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 его мозг. И сейчас, когда клюдин разливал по рюмкам настойку, его выпуклый бледный лоб сосредоточенно навис над столом, заслоняя лицо своего хозяина. Лицо же Андрея Викторовича, противоположность голове, было малозаметным, бледным, с густыми черными бровями, подплывшими влажными глазами, широким как бы утиным носом, маленьким подбородком и большим ртом, имевшим всегда презрительно-плаксивое выражение. Клюдиный судьбу имел такую же странную, как и наружность. 25 лет он, студент-медик Казанского университета, был арестован, якобы за участие в антиправительственном заговоре, и после суда провел 7 долгих лет в Сибири на соляных копях. Затем, поселившись где-то под Архангельском, лет 10 фельдшерствовал в тамошних деревнях, даже, по его словам, женился,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 «Прошу, э, оцените мои химические изыскания». Роман поднял рюмку и, кратко пожелав хозяину здравствовать, выпил одним глотком прозрачную жидкость. Сначала ему показалось, что он выпил легкое вино, но прошло мгновение после глотка, и он понял, что в графине простая вода. Рассмеялся Клюдин своим негромким, словно стариковским смешком. Ну что, оценили чистый продукт? Его рюмка тоже была пуста. Роман от неожиданности растерялся, потом тоже рассмеялся. Ну, да вы просто хулиган! Ну, Андрей Викторович, вот к чему приводит затворничество. Надеюсь, это не слабительное? Чистая H2O!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 Спиритус вини. Прошу. Спирт? Чистейший. Почти стопроцентный. Помилуйте. Ну-ну, будьте мужчиной. Как выпьете, сразу запейте этим. Он наполнил две пустые рюмки водой из другого графинчика. Роман поднял рюмку и, опасаясь нового подвоха, взглянул на Клюгина. Но тот ловкими движениями фокусника одним духом опрокинул свой большой рот Обе одну за другой. Роману пришлось делать то же самое. Спирт обжег горло, но вода смягчила ожог. Роман кашлянул. На его глазах выступили слезы. и прям питье титанов. Закусывайте, Роман Алексеевич. крюдин подбинул тарелку с мочеными яблоками. Мерси. Роман принялся за яблоко. Оно оказалось кислым и безвкусным.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 «Да, не праздничное у вас настроение», — усмехнулся Роман. «Не в настроении дело. Нет ничего чище, проще и здоровее спирта. И не спорьте с медиком. Лучше расскажите-ка, что нового в столице? И я слышал, недавно был процесс над политическими». «Да, был. Правда, я не знаю подробностей, знаю только, что все осуждены надолго». Клюдин пространно вздохнул, многозначительно кивнув своим массивным лбом. «Да, плетью обуха не перешибешь. Ну да ничего, Сибирь — это горнила для настоящих людей. Свинец, олова, всякая дрянь, все в ней расплавится и сгорит, а сталь загорится. И кто знает, кто знает...» Он снова вздохнул и, неожиданно усмехнувшись, спросил, глядя на Романа, своими карими мутноватыми глазами. «А вы сочувствуете этим политическим?» Роман пожал плечами. «Я... Э, в общем сочувствую, хотя... честно говоря, давно уже равнодушен к политическим и государственным проблемам». «И правильно!» Махнул рукой к людям. «Надоело всё!» «В наших российских топях, по-моему, ещё лет сто настоящая демократия не запахнет!» «Как гнули мужички спины при царе Горохе, так и гнутим. им!» «Скука смертная эта, наша Русь! Скука!» Он снова наполнил две рюмки спиртом и две водой. «Постойте-ка!» – проговорил Роман, вспоминая. «От кого же совсем недавно я слыхал то же самое? Скучно, скучно в России! Господи, да от Зои Красновской, конечно же!» «Зоя Петровна, она здесь!» Равнодушно поднял глаза от рюмок к людям. «Да, была здесь!» «Что, уехала?» «Уезжает!» «В Англию с мужем. Ей, как и вам, в России скучно». «Ну, в Англии не веселее. Лорд с восковым лицом и жестами машины не веселее нашего дуралома. Тоже тоска порядочная». «Тоска? А где же, позвольте спросить, не тоска?» Клюдин усмехнулся, поднимая свою рюмку и глядя сквозь нее на Романа. «Да нигде». И снова беззвучно и ловко опорожнил обе А, славно!»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 Они закурили. После недолгого молчания Клюден спросил. «Так как же ваша столичная жизнь?» Роман усмехнулся. «По всей вероятности кончено. Начинается моя сельская жизнь. Так что теперь мы с вами компаньон для ла мезур. Но-но». Улыбнулся Клюден, затягиваясь из мундштука, которую он держал между большим и указательным пальцами. «И на какое же время это ваша сельская жизнь?» «На неделю? На месяц? Навсегда!» Твердо и серьезно сказал Роман «Вы хотите жить здесь?» Спросил Клюдин без тени удивления «Да, я взял расчет, теперь буду заниматься живописью и хозяйством, земледелием, пчеловодством И вы готовы к этому? Готов!» Клюдин равнодушно пожал плечами «Ну, а что, Коля не наскучит, живите»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 Он курил, откинувшись на спинку стула, и глядел мимо Романа, словно рассматривая, хорошо ли скроя на плечо его пиджака. За эти годы лицо Клюдина стало более вялым, морщинистым и бледным, а голова, казалось, еще увеличилась. Роман вспомнил, как сегодня Клюдин не ответил на его христианское приветствие и спросил. «Андрей Викторович, вы в Бога не верите?» «Не верю». «И в Христа не верите?» Клюдин усмехнулся, стряхивая пепел на пол. Хе, не верю». «И в то, что смерти нет, не верите?» Клюдин поморщился, отчего его лицо приняло плаксивое выражение. «Голубчик вы мой, да я-то и живу, может быть, спокойно только потому, что верю в настоящую смерть, что рано или поздно вот все это...» Он мотнул головой в сторону. «Пропадет и исчезнет навеки!» «Вы так не любите мир?» «Люблю, не люблю, при чем тут это? Просто он мне подноготно известен так, что успел надоесть, а смерть — это табула раса, это покой и отсутствие всяких миров, и мое отсутствие. Вы надеетесь на воскресение из мертвых, а я — на смерть». «И вы полагаете, что мир, человек — это результат слепой игры слепых сил?»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 Вера это имя. <смех> Быстро перебил его Клюдин и рассмеялся. Без веры мы можем обойтись. Без этого мира. Нет. Каждый человек верит, а помимо физического мира нам ещё дано чувство трансцендентного, которое есть в каждом человеке и с которым тоже приходится считаться. Трансцендентное. Спросите об этом паромошу дуралома или мою кухарку Нюрку. У первого трансцендентная водка, у второй <смех> чулок с деньгами. «Они верят в Бога. Это и есть их трансцендентное». «Верят потому, что так принято. Вместе молотят, вместе жнут, вместе в бане парятся, вместе и в церковь ходят». «Вы не правы, Андрей Викторович. Вера живет в человеке с рождения. Христос нам заповедовал». «Да что мне, ваш Христос!» Устало взмахнул руками к людям «Таких безумцев, как он, в миру было пруд пруди. Взяли одного, выбрали и вот молятся на него».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 Так вот, Роман Алексеевич, родился мальчик в Вифлееме у старого плотника Иосифа и его жены Марии. В ту ночь была комета, а по иудейским верованиям под звездой рождаются только цари да пророки. Политические дела, надо сказать, в иудейских тех времен складывались весьма худо. Починенная Римом она не имела собственного правителя, ждали мессию. То есть, попросту, царя иудейского. Иосиф же, будучи человеком явно психически не совсем здоровым, женился уже на беременной Марии. Иначе, посудите сами, какая бы молодая барышня пошла за старика. Вбил себе в голову, или точнее, услышал голоса, напевшие ему о высшей причастности к зачатию. Мария же тоже была не совсем нормальной. И вот в таких условиях растет малыш.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 Это попросту приступ, наивысшая точка болезни, когда больной впадает в так называемое реактивное состояние, то есть просто совсем заходится. Вывести из такого состояния его могут или сильные лекарства, или сильная боль. Не так давно в наших сумасшедших домах бедных больных выводили из шуба таким способом. Им делали мушку. То есть взявши мокрое полотенце за оба конца, прижимали его к макушке несчастливо, а потом изо всех сил дергали.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 Клюдин взял рюмки в обе руки и выпил одну за другой. Роман не притронулся к своим рюмкам. Его папироса давно потухла. Помолчав немного и собравшись мыслями, он произнес. «Да... Как тяжело вам жить, Андрей Викторович!» «И не говорите!» Мотнул Бом Клюдин, вытряхивая курок из мундштука на пол и топча его ногой. «Я, признаться, еще бы в Сибири на себя руки наложил!» Да как-то уж совсем противно. И самое противное то, что приходится выбирать способ самоубийства. И вот начинаешь ломать голову, удавиться или утопиться. Будешь взвешивать, что безболезненней. Вроде утопление, но с другой стороны дольше мучиться. Продумаешь всю ночь, а на рассвете все-таки решишь, что лучше всего застрелиться в рот. С тем и заснешь,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 дававшие повод читать Пельдшера циником и позером. Но теперь он вдруг понял, что ни то, ни другое не могло точно характеризовать Клюдина как личность. Только в эту ночь Роман почувствовал и понял, что перед ним настоящий, убежденный ненавистник, твердый и последовательный своей ненависти. Клюдин сидел перед ним, пыхтя папиросой, подперев руками свою большую голову. Роман понял, что вести разговор на ту же тему бессмысленно,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 По своему обыкновению он никогда никому не передавал поклонов и на пожелание свидеться неизменно отвечал: «Прощайте». В этот раз он нарушил свой угрюмый обычай и, попросив Романа как-нибудь взять его на вальчнопов, протянул ему свою влажную безвольную руку со словами «До свидания».